И самый большой, самый весомый вклад в защиту и укрепление мира на нашем старом континенте внесли страны, объединенные в социалистическом содружестве. Советский Союз, Германская Демократическая Республика, другие страны этого содружества переживают ныне богатый, плодотворный и динамичный период. Разрабатывается и начинает притворяться в жизнь, Поражающее воображение программы развития производительных сил. Идет техническое перевооружение целых отраслей производства и одновременно перестройка системы управления им. Обеспечивается еще более полное участие каждого человека в жизни всего общества с учетом нового духовного уровня людей и их новых запросов и возможностей. На новые рубежи выходит социалистическая культура, ставшая поистине всенародной. Словом, идет полнокровная жизнь. Все это делается самими трудящимися наших стран, гражданами социалистического общества. Во главе этой гигантской созидательной работы, разворачивающейся в СССР, в ГДР, во всех братских странах, идут коммунисты. Сколько раз с тех пор, как на части территории земного шара победил социализм, им предрекали неизбежный провал. Сколько раз их пытались заставить отказаться от намечаемых целей. Сколько раз наши противники уверяли в том, что мы ошибаемся, что наш путь неверен. И что же? О большинстве этих людей давно уже забыли, а социализм живет, он успешно развивается, он неуклонно идет вперед. «Никому не удастся подорвать социалистический строй», говорится в политической декларации государств-участников Варшавского договора, принятой на Пражском совещании политического консультативного комитета 5 января 1983 года. Социализм добился выдающихся достижений в экономике и культуре, в утверждении равноправия и дружбы нации, создании благоприятных условий для расцвета личности, обеспечивает участие широких народных масс в управлении страной, постоянное развитие демократии. Правда, 1983 год, 7 января. Международное положение социалистического содружества остается прочным, надежным, подчеркивал Юрий Владимирович Андропов. Главный вывод из всего нашего товарищеского обмена мнениями на совещании можно было бы определить так. Ответом на расчеты агрессивных империалистических кругов потеснить социализм должно быть дальнейшее упрочение нашего единства, нашего экономического и оборонного потенциала. Что касается Советского Союза, то вопросы укрепления дружбы и развития сотрудничества с братскими странами всегда занимали и будут занимать особое приоритетное место в его международной политике. Правда, 1983 год, 6 января. Отмечая на ноябрьском 1982 года пленами ЦК КПСС преемственность советской внутренней внешней политики, подчеркивая, что нашей первейшей заботой будет и впредь укрепление социалистического содружества, Юрий Владимирович Андропов выразил тем самым думы и чаяния всех советских людей твердо следовать заветам великого Ленина и твердо и неуклонно идти вперед по Ленинскому пути. Материалы Пленума Центрального комитета КПСС 22 ноября 1982 года, Москва, 1982 год, страница 23 Отдавая сегодня дань прошлому, принесенным жертвам, величайшей силе духа и беспримерного подвига тех, кто добыл одну на всех победу, помня о нашем героическом прошлом, увековечивая его в памятниках, мы, и это естественно, обращаемся к будущему. Построенный в боях социализм, вот тот памятник, которые воздвигнут народами СССР и ГДР, твердой поступью идущих в едином строю к единой цели. Так пусть же из года в год крепнет наша дружба, наш интернациональный союз во имя торжества коммунизма. Конец книги